Глава 35. Мама ничего не помнила. Абсолютно ничего. Обнулилась, как сказал бы папа. Она торопилась сама и торопила меня, чтобы скорее уехать из Анцебаловки. Но я видела по всем признакам, что она совершенно не помнит причину спешки. Просто делает то, что нужно, не задумываясь, как дело давным-давно решённое. И я боялась, что если сейчас спрошу у неё о причине нашего панического бегства, то мама задумается. И, конечно, никуда не поедет, потому что у неё нет никаких воспоминаний. А мои рассказы о произошедшем даже самой мне кажутся невероятными и бредовыми. Испуганная внезапной догадкой, я схватила свой телефон и быстро начала листать. «Календарь. 1 января 2000 года. время тоже какое-то идиотское. Точно не текущее. Что за бред? У меня настройки сбросились. смс последние». Только старые, которые я ещё по дороге сюда слала подружкам, когда была устойчивая связь. Список входящих и исходящих вызовов. Нет, не пусто. Вот мне звонила Дашка. В мае. И я ей в мае звонила. И папе два раза. Это когда мне надо было, чтобы он из школы меня на машине довёз. И больше ничего после этого. Вичка, ну что ты там застряла? Твой телефон, похоже, тоже надо потерять. Нетерпеливо прикрикнула мама. которая уже бодро шагала в сторону зелёного. «Не дать не взять заправский турист». Калитку захлопнула и на дом даже не оглянулась, будто напрочь забыла о нём, едва очутилась за пределами участка, а может и правда забыла. Я поспешила за ней, сжимая в руке телефон и боясь посмотреть самое главное. Никто не вышел провожать нас. Анцебаловка словно окончательно вымерла. Даже никакие тряпки не сохли за забором жилых домов. Жилых ли? Я поискала взглядом знакомую рыжую лохматую тушку. Долго оглядывала, щурясь, чтобы получше разглядеть. «Да ты, похоже, уезжать не хочешь», — пошутила мама. И я, вздрогнув от её слов, будто меня ледяной водой облили, немедленно прекратила искать любые признаки жизни в деревне. Нам ужасно повезло. Когда мы вышли к магазину, как раз подъехал хлебный фургон. Пышная продавщица, вышедшая принимать хлеб, обрадовалась маме, будто сто лет её не видела. В общем, на самом деле, так оно и было. Конечно, не сто лет, но я немного боялась узнать, сколько же мы отсутствовали. «А мы уж думали, вы давно уехали. Девочка-то ваша приходила раз, и всё. Когда ж это было-то? Недель-две тому назад, верно?» — болтала тётенька. «Самостоятельная», — похвалила она меня, решив сделать приятное маме. «Да, вот только сейчас собираемся уезжать», — вежливо улыбалась мама, скрывая недоумение. Очевидно, она решила, что местная продавщица с приветом. Я сначала нахмурилась, но не от удивления, а из-за забрежевшей догадки. Что-то такое было в словах словоохотливой продавщицы, и совсем недавно я об этом слышала или читала. Испортившаяся еда, застоявшийся нежилой запах в доме, две недели вместо одного дня. И тут, словно лампочка у меня в голове, включили, как в мультфильмах показывают. Всё встало на свои места. Но это не значит, что стало понятно и не страшно. История с геологом на болоте. Вот что всё это напомнило мне. Вот что отмечал тремя восклицательными знаками лоскотухин, Временную петлю. Когда для человека время протекает в несколько раз медленнее, чем для обычного мира. То, что противоречит всем законам физики. Законам здравого смысла тоже, к сожалению. Для деревенских, если один день не увидел, так сразу пропал человек. «Каждый день, что ли, нужно было ходить и отмечаться?» — шепнула мама мне насмешливо. Я открыла было рот, чтобы сказать правду, но мама уже договаривалась с продавщицей, чтобы шофёр хлебного фургона подбросил нас к автобусной остановке на трассе. Я порывалась поговорить со словоохотливой тётенькой, надеясь, что она объяснит маме свои слова и всё расскажет, но взрослые вообще не обращали на меня внимания, обсуждая свои дела. Так что мама так и осталась при своём убеждении относительно местных нравов. поневоле подумалось, что всё против того, чтобы я заставляла маму вспомнить о причине нашего отъезда. Мы забрались в кабину фургона, и оттуда я долго махала цветастой продавщицы, испытывая к ней самые добрые чувства, хотя совсем недавно дико злилась на неё. Я бы и с Галкой попрощалась, показала бы ей, что у нас всё в порядке. Мне казалось, что это нужно сделать, только вот обстоятельства складывались так удачно, словно нас что-то гнало отсюда, не давая и минуты лишней задержаться. На самом деле я была очень-очень рада этому и даже удивлялась своему странному желанию попрощаться с местными знакомыми, желанию, которое раньше у меня вовсе не возникало. Толстушка-продавщица, стоя на пороге своего магазина, долго махала нам вслед, пока мы окончательно не скрылись из виду. А вот шофер от чего-то очень стеснялся нас. Всю дорогу молчал и слушал на автомагнитоле слезливые песни, популярные на радио «Шансон». Зато довез очень быстро и даже денег не взял. И умчался прочь так стремительно, взвизгнув покрышками, словно мы могли передумать, и ему пришлось бы вести нас обратно. «Псих», — констатировала мама, процитировав «Ежика в тумане» из одноименного мультика. Она хотела еще что-то сказать по этому поводу. И уже повернулась ко мне с хулиганистым выражением лица, но тут неожиданно, подняв облако пыли и выхлопных газов, подъехал междугородний автобус и мы одновременно страшно удивились этому. Это была настоящая удача, опять, или совпадение, потому что всем абсолютно было известно, насколько нерегулярно ходит рейсовый транспорт в этом районе, не говоря уж об обычных машинах.